да в Буране». После того, как бабушка и Мортон совершили свой необыкновенный спуск с горы, бабушка перестала ходить в дальние прогулки. Она уже побывала на самой высокой вершине и видела оттуда весь мир. Остальные дни она безмятежно сидела на солнышке у стены хлева и вязала. последний день перед отъездом папа, мама и старшие дети ушли на прощальную прогулку, а младшие остались с бабушкой дома. Самодельные сани тоже остались дома. Милли, Мина и Мортон катались на них с маленькой горки возле самого хлева. Бабушка по обыкновению сидела на солнышке вязала носок. Но сегодня у нее на сердце было как-то тревожно. Сегодня она видит горы в последний раз, завтра они уедут домой. Все ли она посмотрела здесь, в горах? Все ли увидела, что мечтала увидеть? Бабушка часто заходила к своим прежним хозяевам и вспоминала вместе с ними прошлое. Она пошла на лыжах все окрестности, где ходила когда-то темными осенними вечерами, когда искала заблудившихся коров. Но оставалось еще одно место, на которое бабушке хотелось взглянуть, прежде чем они навсегда уедут отсюда. Не очень далеко от сыроварни лежало маленькое горное озеро. В прежние времена бабушка там часто бывала. И по вечерам, когда бабушка кончала доить коров, она ходила на озеро вместе с другими девушками и парнями удить рыбу. Возле озера стояла рыбацкая избушка. Интересно, «Стоит ли она там и теперь?» Бабушка даже вспомнила, что они нацарапали свои имена на толстых бревнах. И очень хотелось увидеть избушку и озеро. И бабушка решила пойти туда. Но что делать с детьми? Они так весело играли на горке. «Я хочу немного прогуляться!» — крикнула бабушка детям. «Вы пойдете со мной или останетесь здесь?» «Останемся. Мы играем в поезд. Видишь, как он быстро едет!» — ответила Милли. «Ладно». «Я скажу на сыроварне, что ушла. Если вам что-нибудь понадобится, зайдите к ним», — сказала бабушка. «Не беспокойся за нас. Бабушка, подожди, я пойду с тобой», — вдруг крикнул Мортон. «Разве ты забыла? Папа сказал, что в одиночку в горы нельзя ходить. Я надену на шею коровий колокольчик, и мы будем с тобой играть, как будто я корова, а ты моя пастушка». «Хорошо, только нам придется идти на лыжах». «Сказала бабушка. У Мортона лыжи были маленькие-прималенькие, маленькие, у бабушки большие прибольшие Но шли и бабушка, и Мортон одинаково медленно. «Мне сегодняшняя прогулка нравится больше всех остальных», сказала бабушка, «потому что мы с тобой ходим на лыжах одинаково Ну, ответил Мортон. «Он хорошо помнил, что он бабушкина корова. Колокольчик у него на шее весело звенел при каждом его движении». «Нам надо, пожалуй, надеть темные очки, а то снег очень слепит глаза», — сказала бабушка. «Но ведь коровы не носят очков», — возразил Мортон. «Ну и что ж, на лыжах они тоже не ходят, и ботинки тоже не носят. Ну Но разве это мешает нам играть? Иди сюда, Роза, я надену на тебе очки». Роза послушно подошла к бабушке. «Еще далеко?» «Не очень, полчаса ходьбы, не больше». У -у, да ведь я му! Вздохнула корова. Дальше они шли молча. С Мортоном было хорошо играть. Он ни на минуту не забывал об игре. Раз коровы не разговаривают, значит, не разговаривают. И Мортон молчал. Вскоре бабушка увидела посреди долины большую белую впадину. «Вон озеро», — сказала бабушка. «Где? Я не вижу озера. удивился Мортон. «Ты его не видишь, потому что оно покрыто льдом и снегом». Но там озеро — это так же точно, как то, что на мне папины лыжные штаны. А вот и наш рыбацкий домик. Бабушка пошла быстрее, и Мортону пришлось напрячь все силы, чтобы не отстать от нее. Низенькая дверь избушки оказалась незапертой. Бабушка сняла лыжи и вошла внутрь. Мортон последовал ее примеру. «Сколько раз я бывала здесь в молодости!» — вздохнула бабушка. «Давай-ка поищем, может, тут еще сохранилось мое имя». Я где-то его нацарапала. Есть, есть, смотри, Мортон, вот тут написано «Матеа». Это я сама написала. Но ведь тебя зовут не Матеа, а бабушка, — возразил Мортон. Это меня теперь зовут бабушка, а раньше звали Матеа. Ну что ж, давай с тобой перекусим. Мортон просиял. Он очень боялся, что бабушка забыла взять с собой завтрак. Бабушка достала молоко и бутерброды. Дверь была открыта настише, солнце светило прямо в избушку. Бабушка рассказала Мортону, какую замечательную рыбу ловили они в озере. И Мортон сразу же заявил, что когда он вырастет, то наловит к обеду много-много рыбы. Так они сидели и беседовали. Вдруг в избушке стало совсем темно. «Наверное, солнце спряталось за тучи, пойдем к домой. Нам с тобой еще надо успеть приготовить обед до прихода наших», сказала бабушка. Выйдя из избушки, они увидели, что небо потемнело и поднялся ветер. Стало мрачно и холодно. «Ой, какое холодище! Ну да мы сразу согреемся, как пойдем!» Утешила бабушка Мортона. «Только от твоей коровы придется снять очки», — сказал Мортон, пряча очки в карман. «И пастушки тоже», — заметила бабушка. Они быстро шли по направлению к дому. Сначала идти было нетрудно, они шли по своей же лыжне. Но вскоре повалил снег, острые колючие снежинки слепили глаза, а бабушке и Мортону часто приходилось идти, зажмурившись. Началась метели, и постепенно замела их лыжню. Теперь находить дорогу стало гораздо труднее. Если бы бабушка видела вершины соседних гор, она могла бы точно определить, где они находятся. Но все вершины были скрыты снежной мглой. Оставалось только идти наугад. «Я люблю горы», — сказала бабушка. «Но я не знала, что на них нельзя положиться». Мортон молчал. Они шли уже больше получаса, но сыроварни все еще не было, видно. Бабушка жалела, что взяла с собой Мортона. «Лучше бы ты остался дома», — вздыхала она. «Ничего не лучше, тогда бы ты была сейчас совсем одна». Мортон даже радовался, что идет вместе с бабушкой и охраняет ее. «По-моему, мы сбились с пути, иначе бы мы уже давно были дома», — сказала вдруг бабушка. Папа, мама и старшие дети ушли на лыжах не так далеко, как собирались. Началась метель. Им тоже было не очень легко найти дорогу домой. Но не так уж трудно, потому что у папы были с собой компас и карта. Время от времени он останавливался и проверял направление по карте и компасу. «Держитесь чуть-чуть правее, а то мы пройдем им в нашу сыроварню», сказал он, проверяя путь в последний раз. Все молча наблюдали за папой. Вдруг Мона спросила. «Мама, разве зимой в горах пасутся коровы?» «Нет, конечно, ведь они едят травой, не снег», — ответила мама. «А почему я слышу коровий колокольчик? Послушайте». «Мона права», — сказал папа и пошел на звон колокольчика. Звон быстро приближался. «Они идут прямо на нас, стойте!» Папа присел на корточке, пытаясь разглядеть коров. Но это были не коровы, а Мортон с колокольчиком на шее и бабушка. «Кто здесь?» — крикнула бабушка, услышав голоса. «Это мы, бабушка». крикнул папа, с удивлением узнав ее голос. «Вот хорошо!» — обрадовалась бабушка. «А то я как раз не знала, что нам дальше делать». «Вам повезло, что у Мортона был колокольчик, а то бы мы обязательно разминулись», — сказал папа. Перед тем, как лечь спать, каждый рассказал о том, что он видел и пережил днем. «Завтра мы вернемся домой в наш домик в лесу», — сказала Марта. «Я очень по нему соскучилась». «Теперь нам покажется непривычным спать в кроватях, а не в стойлах», — заметила Милли. «А вдруг нам только приснилось, что мы живем в доме в лесу?» — испуганно сказала Мона. на самом деле у нас нет никакого дома». Мама улыбнулась. «Нет, наш дом стоит на своем месте и ждет нас». «А возвращаться домой всегда приятно», — добавила бабушка. И все с ней согласились. Вечером следующего дня папа, мама, бабушка и восемь детей — Сидели дома на кухне и отдыхали после долгой поездки на грузовике. Папа покачивался в качалке и смотрел на загорелые лица детей. «Я рад, что все мое стадо уже дома», — сказал он. «Знаете, мне кажется, что не дом принадлежит нам, а мы принадлежим ему». «Здесь мы так дома, что больше уже и некуда», — засмеялась Мона. Дом стоял тихо и слушал. Ему нравилось, что они так говорят. Он даже скрипнул дверью от удовольствия. «Видите, дом понимает, что мы говорим», — сказала Милли. «Конечно, ведь это самый умный дом на свете», — заметил папа. Дом чуть не скрипнул еще раз, но вовремя удержался. Дома не должны болтать слишком много. Но если дома не скрипнул, то он вздохнул чердачным окном, еле слышно зазвенел угольками в печке, и все поняли, что у него сегодня особенно хорошее настроение».